Глава 4. Мэлори в кабинете директора лагеря. На письменном столе до сих пор разложены канцелярские принадлежности бывшего владельца. Прямоугольный магнит для скрепок, желтый блокнот, календарь 17-летней давности. Когда-то кабинет отделялся от столовой зала и зеркальным стеклом, чтобы директор мог наблюдать за постояльцами, а они его не видели. Стекло давно перекочевало под кровать Стома, как материал для очередного приспособления, которое Мелри всё равно не разрешит конструировать. Окно в столовую затянуто чёрной тканью. Мелри места себе не находит. Это совершенно невозможно, даже надеяться не стоит. Или возможно? Нет. Или да. Она видела собственными глазами Сэм и Мэри Волш, Ну и что? У родителей очень распространённые имена. Семёнов хоть добавляй, Мэрия и того больше. Да и Волж — не самая редкая фамилия. Однако совпали оба имени и фамилия, и к тому же в списке с Верхнего полуострова. Она не знала, что надеется так больно. Щемит сердце, всё внутри сжимается, даже ломит кости. 17 лет назад Ани и Шеннон поехали за тестом на беременность. На земле уже случилась непоправимая беда, но они с сестрой ещё этого не знали. Потом Мэлори позвонила родителям, чтобы рассказать о ребёнке. Это был последний разговор. Сэм и Мэри Уолш больше не отвечали на звонки. 17 лет назад. Томми и Олимпия ждут в бывшей приёмной, примыкающей к комнатке, где раньше сидел секретарь. Мелори благодарна, что ей дали побыть одной. Она садится, вскакивает, вновь садится. Бумаги разложены перед ней на столе, дверь закрыта. Она тщательно проверила кабинет прежде, чем снять повязку. Мелори в тысячный раз читает знакомые имена. Неужели правда? Ей больно думать. «Надо идти. На север. К ним». Все эти годы она горевала и мечтала еще хоть раз увидеть маму с папой, сказать им то, что не успела раньше. «Надо идти. Сейчас же». А если это обман? И когда был составлен список? Сколько лет назад? Судя по бумагам, составитель обошел почти весь Средний Запад. Сколько времени ему понадобилось? И разве подобное путешествие вообще возможно? И первый ли раз он в Мичигане? Вдруг он занес имена родителей десять лет назад? Ох, почему же она его не впустила? Ее Сэм и Мэри Уолш жили на границе с Висконсином, а город Сейнт-Игнес расположен у моста между двумя полуостровами. В принципе, им незачем было туда ехать, особенно когда кругом конец света. Забавно, Шеннон в шутку называла концом света верхний полуостров. так почему Сэм и Мэри вдруг решили перебраться в Сейнт Игнес? Не в поисках ли дочерей? У Мэлори перехватывает дыхание. Нет, это слишком. Она вот-вот упадет в обморок или вообще лишится рассудка. Мэлори мечется по кабинету, время от времени поглядывая на знакомые имена, а не в силах сосредоточиться, не зная, что и думать, представляет Сэм и Мэри Уолш, Если они тоже остались в живых, они должно быть прошли через горе и ужасы, приспособиться к новой реальности для них тяжкое испытание. Они растили детей в совсем другом мире. Был бы здесь Том старший. Он дал бы отдельный совет. Не слишком ли рано они ещё начались? К телефону никто не подходил, и они обе сразу решили: родители вряд ли выживут, не тот тип. А как же сама Мэллори? Когда всё только началось, какие у неё были шансы на выживание? Чёрт, яростно восклицает она. Мам, ты как? Это Олимпия окликает её из соседней комнаты. Может быть, Сэм и Мэри тоже, как и она, сумели приспособиться. Мэлри теперь мать двух подростков, она понимает, что значит быть родителем. Прежде всего, это путь полный неожиданностей, всё непрестанно меняется. Анна сама изменилась до неузнаваемости, пока воспитывала детей в новом мире. Её вёл инстинкт. Сила инстинкта помогла выжить и уберечь Тома и Олимпию от встреч с тварями. Нет, не может быть, бормочет Мэллори. Её папа и мама до сих пор живут в Мичигане, закрасили окна чёрной краской, сажают с завязанными глазами овощи. Нет. Мелри не представляет, что родители пережили ужасы нашествия и сидят по вечерам на диване, взявшись за руки, как сидели раньше перед телевизором. Кружится голова, темнеет в глазах. Малри присаживается на край стола и погружается в воспоминания. Детство, жизнь до тварей это было давно, мир стал безумным и скорёженным. 17 лет 17 лет назад она узнала, что беременна Томом. То есть, тогда он ещё не был Томом, и Мэлори ещё не познакомилась с мужчиной, в честь которого назовёт сына, мужчиной, который оставит в ней неизгладимый след в её душе. Хотя он погиб 17 лет назад, Мэлори сейчас мысленно советуется с ним по любому поводу. А её родители даже не имели шанса познакомиться с человеком, в честь которого назван их внук. Неужели они и правда живы? Через какие ужасы им пришлось пройти? Кто им помог? Они погибли, говорит Меллори. Она не может поверить в обратное, слишком больно, слишком невероятно. Меллори злится, когда вспоминает, как Олимпия сообщала ей новость. По голосу было слышно: "Она улыбается. Почему же дочь с её незурядным умом и презрительностью не распознала наглую ложь. Нет их в живых. Список врёт. Сэмов и Мэри Уолш целые тысячи. Нет никакой переписки. Это дар вроде троянского коня. Тот, кто приходил утром специально вписал родителей и пытается выманить Мэллори и детей из безопасного укрытия. Он намерен положить конец их спокойной жизни в лагере Един. И возможно, почему нет? Это действительно гаря. Мэллори бьёт кулаком по столу. Обходит его с другой стороны и оттуда опять сверлит глазами страницу с именами. Когда-то давно она обыскала чемодан Гари и нашла дневник Хранитель преступных замыслов. Очень давно, но она никогда не забудет почерк Гари и то, какой дьявольской энергии веяло от его записей. Она изучает наклон букв. Нет, писал не Гарри, почерк совсем другой. Ребята ждут за дверью. Наверняка уже рисуют воображение путешествия, вспоминают, как пришли сюда десять лет назад. Том радуется, Олимпия продумывает, что взять с собой. Неужели они поверили этим бумажкам? Как они умудрились вырасти настолько наивными? Все эти списки — полнейший бред. Списки выживших? Вот ведь вы думали, выживших! Мэлри хочется крушить, пробить кулаком дыру в стене, что-нибудь опрокинуть. Она упирается ботинком в край стола, толкает изо всех сил, и он валится на бок. Бумаги разлетаются в разные стороны, как птицы от удара топора по стволу дерева. «Мама!» — кричит Олимпия. «Мама, ты в порядке?» Голос испуганный. «Не мудрено». Если кто-то бушует по другую сторону двери, современные люди сразу предполагают, что этот кто-то в комнате не один. В порядке, кричит Мелри и прибавляет саркастически: "Лучше не бывает". Дети шепчутся за дверью. Том, конечно, спрашивает Олимпию, почему Мелри так странно реагирует на хорошие новости. Олимпия ему объясняет: "Потому что прошло 17 лет. потому что она давно похоронила родителей. Она свое отгоревала, и чувство невосполнимой утраты уже стало частью ее личности. И вдруг список. И это просто жестоко по отношению к ней. Мэлори начинает плакать. Она представляет, как Гарри сидит за столом с другим мужчиной, помоложе, уговаривает его сыграть роль переписчика – обещает золото или что там ещё представляет ценность в новом мире. Слушай, сынок, можешь кое-что переписать и отнести в лагерь Ядин. Слушай, сынок, можешь кое-что переписать и отнести в лагерь Един. Третий домик. Сделаешь? Вот эти два имени не забудь внести. Понимаешь, это наживка. Отдай или оставь на пороге, надеюсь, рыбка клюнет. Ох, и давно я за ней хочусь. Враньё, говорит Мэллори. Сплошное враньё, это невозможно, так не бывает. Однако именно родители упрямо лезут в глаза. Сэм и Мэри Волш, написано чёрным по белому, и почерк не Гари. Ещё один листок из рассейной по полу стопки бумаг привлекает внимание Мэллори. Он выпал из середины и нагло лёг на самом видном месте, будто тоже борется за жизнь. На нём ещё одна небылица, дополнительный повод не верить ни слову из этих бумажек. Описание нового способа передвижения. Поезд, который едет вслепую. Точно, незнакомец что-то говорил. Поезд, кстати, идёт на север. Мэллори бросает в жар. Ей душно, словно стены вокруг неё сжимаются. Он следил за ней и детьми, не выпускал из виду все эти годы. «Нет, нет, и еще раз нет», — думает она. «Слишком заманчиво, слишком гладко». Сочный червяк опускается в воду. Мэлори проглотила бы его с жадностью. Она уже готова взять детей и покинуть относительно безопасное место, которое 10 лет служит им домом, а на платформе будет поджидать Гарри. «Родители умерли», — убеждает она себя. «Умерли 17 лет назад». Меллли подбирает листок с описанием поезда, начинает было читать, затем снова бросает на пол. Не поеду, как бы не так. Решено, они останутся в лагере. Здесь безопасно, здесь Том и Олимпия выросли, превратились из детей в девушку и юношу, умных не по годам, обладающих острым слухом и жизнерадостных, несмотря на обстоятельства. Нет, она не будет подвергать их жизнь опасности. ради своих интересов. Мэлори слегка успокаивается. «Решение принято. Надо забыть сегодняшнее происшествие. Список, имена, перепись населения, все!» Она идет к двери, берется за ручку и бросает прощальный взгляд на пол. Даже издалека имена хорошо видны. Они словно высечены на камне и никогда не сотрутся. Они прочнее, чем сама Мэлори. Она умрёт, несмотря на все предосторожности, а Сэм и Мэри Вулш на бумаге будут жить ещё долго. Мелри зажмуривается, открывает двери и снова закрывает, не выходя из комнаты. Возвращается к описанию поезда. Мам, зовёт Том. Тебе помочь? Она не отвечает, погружается в чтение. Поезд идёт по рельсам, и поэтому является самым безопасным средством передвижения в современном мире. Отпадает множество рисков: например, не вписаться в поворот, врезаться в припаркованную машину или сбить человека. Нет, это невозможно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мало ли уверенно, не существует в современном мире безопасного средства передвижения. Однако она продолжает читать. Рельсы заранее очищают. Поезд движется на небольшой скорости. Малоря отворачивается. Ей больно, физически больно. Неужели папа с мамой живы? Были живы всё это время? Малоря вспоминает, как сообщила сестре, что родители перестали подходить к телефону. Какое лицо было у Шеннон. Потом вспоминает мёртвую сестру на полу в ванной. Ножницы в грудь. Своими руками. Ее душат чувство вины, почти невыносимое. Почему она их не разыскивала? Почему не убедилась, что они действительно мертвы? Семнадцать лет. Поезд следует от станции Ленсинг, штат Мичиган, до станции Маккино-Сити, штат Мичиган. «Маккино-Сити», — думает Мэлори, — верхушка нижнего полуострова — Там начинается мост, который соединяет нижний полуостров с верхним. Максимальная скорость поезда составляет 5 миль в час. Поезд функционирует на угле. Окна закрашены чёрной краской. Надеюсь, опишу работу поезда более подробно, когда сам воспользуюсь его услугами. Закончил статью переписчик. Не поеду, говорит Мэллори, но в глубине души уже знает: поедет. Она закрывает глаза и выходит в приёмную. Мама, что ты думаешь? спрашивает Олимпия. Мне нужно поговорить с Роном Хенди. Мам, дверь закрыта, можно? Мэлори открывает глаза, видя раскрасневшиеся лица. Как они должно быть счастливы? Невероятные перспективы. Сладкая ложь. Мы проводим, говорит Том. Я как раз мастерил штуку, которая Нет, я хочу поговорить с ним наедине. Необходимо посоветоваться со взрослым человеком, пусть даже в два раза более запуганным, чем она сама. Рон Хенди их ближайший сосед. Он обитает в 3 милях от лагеря на заброшенной автозаправке, не так уж далеко. Рон считает себя лучшим в мире юмористом. Сейчас Мелори готова терпеть даже его шутки. Ей нужно развеяться. Её душу тревога. Она думает: папа с мамой могут умереть каждую секунду. Допустим, они не погибли сразу, не умерли за 17 лет разлуки. А ведь может быть, они прямо сейчас погибают, в эту самую минуту или следующую или следующую. Боже мой, шепчет Мэллори. Она в смятении, толком не понимает, что думает, что чувствует, пытается представить поезд людей, которые его запустили. Ну доберутся они до платформы и будут ждать месяц, год или 10 лет. Они не будут знать, когда придёт поезд, и нельзя будет посмотреть и проверить, не показались ли вдалеке фары. Алимпия подходит, берёт за руку. Всё нормально, всё будет хорошо. Слова дочери не успокаивают. 17 лет. 17 лет разлуки. Мне нужно переговорить с роном Хенди, повторяет Мелри, надевая повязку. Она надевала её столько раз, что жест стал привычным, как заправить за уши волосы. Глаза закрыли? спрашивает она детей. Даже сейчас не теряет осторожности. Сейчас, когда с таким трудом налаженный мирок трещит по швам, когда ей физически больно от надежды и от того, что придётся второй раз пережить потерю родителей. Даже в эту трудную минуту она спрашивает у детей, закрыты ли глаза. Да, это Олимпия. Закрыты. Это Том. Мэллори выходит в столовую, чувствует под ногами деревянный пол. Удивляется. Неужели осталось что-то прочное? Вся жизнь обращается в хаос. Мэллори падает в темноту, ей не за что зацепиться и непонятно, как поступить.